Страшный привод из уверов. «Царь, батюшка, милостивец, идет!» Послышались голоса, но при виде нас смолкли. Не те пришли. Около молодого человека, босого в рубахе, опоясанной веревкой бледного как мел, суетились эти ужасные подземные двуногие кроты. «Холодно тебе, батюшка!» Шамкала какая-то отвратительная старуха. Молодой человек, как автомат, отвечал, согрея ноги мои на огне праведном. — А не будет тебе жарко, батюшка? Град ли идет, огня ли дождем сыплется все едино, в Иисусе, Сыне Божием, живу? На нас не обращали никакого внимания. Должно быть, под масть мы подошли к этой дьявольской, именно дьявольской обстановке. — Идет, идет, сам царь, батюшка, идет прокатилась по подземелью, предшествуемый сонмом своих верных голубков и голубиц, спускался в душную приводную подземную горницу худенький старичок. И в ту минуту, когда нога его вступила на порог горницы, грянул хор. «Возвеличь тебя, Иисус Христе, сопричислюсь к сонму святых и на срубе смолистом, срубе большому, белю мою душу навеки». Все встали и поклонились низким поясным поклоном. «Слава тебе, старшой батюшка-царь! Из веки веков слава тебе!» Тихой степенной походкой подошел сам батюшка к молодому человеку в белой рубахе. Встал тот, стоит, на лице не кровинки, но глаза... Эти глаза! Сколько восторженно-безумного экстаза горит в них! — Чадушка мое, чадо богоданное! — начал пророк изуверов глубоко проникновенным голосом. — По что стоишь ты среди нас? — Стою, потому веру истинную воспринял я. — Кто учил тебя вере нашей? — Посланец от вас, брат во Христе Дмитрий. Старец обвел взглядом властных глаз собрания. «Чадо, Димитрий, выходи!» Вышел Димитрий. «Ты наставлял, ты приуготовлял. Я... И ведомо тебе, что твой преемник готов к великой жертве во славу Иисуса. Ведомо! Так готовь его!» Приводник подошел к молодому обреченному на славу искупления лепости земной богомерзкой. «Все помнишь? Все! Не отречешься! Не допущу дьявола угнести дух мой!» Приводник трижды окропил молодого человека водой. Исключая вечного, темного, подземного, исключая воды живой». Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я в ужасе поглядел на Путилена. Тот в своем странном паномарском балахоне был невозмутим. Лицо было бледно, бесстрастно, как всегда, когда Путилин собирался дать генеральное сражение. Я хотел, и как мучительно хотел сказать ему, что тут происходит нечто такое, от чего волосы подымаются дыбом, но я был ведь нем, Чадо мое, чадо возлюбленное, приближается час твой. Будь же тверд в вере твоей, в вере нашей. Ведите его. Твердо, с ясным лицом, светлым, одухотворенным удивительной силой и красотой духа пошел к выходу из подземелья сектантской норы молодой человек. Все взяли в руки зажженные факелы. «Со святыми упокой, раба Андрея, бегуна, словца!» — грянули голоса. «Я был близок к обмороку. Великий Боже, ты что же такое сплю я или грежу наяву?» Процессия вышла на темный свет заповедного Бора. Факелы бросали красноватые блики на толстые стволы вековечных сосен и огнем огненным крестишися во славу Иисуса и душ свою сквозь пламя спасеши. Лес замер. Притихли ночные птицы. Вся природа содрогалась от ужаса того, что сейчас должно произойти. Молодого человека подвели к срубу. «Входи!» — слышится властный резкий приказ — Со свечой-факелом в руке взошел в смертный сруб обреченный. «Пой! Во имя Твое Иисусе предают тлену и праху души вечный покров богомерзкий, аще веру исповедую несть бо спасение души без очищения огненного». И он этот несчастный запел. Зажигая огонь вечный, нетленный, единый во спасении сынов человеческих!» Сухое дерево вспыхнуло, языки пламени жадно лизнули брёвна сруба священного. «О!» — вырвался у меня крик, полный смертельного ужаса, и в ту же секунду похоронное пение заживо сжигаемого было заглушено гулким выстрелом револьвера. «Изуверы, проклятые, не с места!» Одним прыжком бросился Путилин на загоревшийся сектанский костер и схватил бедного полоумного сына рыбинского купца. — Андрей Провыч Голубчик, да что ты делаешь с собой? а, -а, -а, -а огласил вековечный бор безумный испуганный крик самосжигателей. — Дьявол! Сатана явился! Путилин для устрашения выстрелил еще несколько раз. Потухли факелы. Белые фигуры изуверов скрылись в недрах бора. Я не буду вам рассказывать подробно о нашем возвращении. Это заняло бы слишком много времени. Скажу одно, что мы доставили Андреюшку его отцу. «Какие были эти четыре слова, Иван Дмитриевич?» — спросил я после моего друга которого чествовал весь Рыбинск. Эти слова были «Сруб тесовой огнем очищает». Когда я раскусил это, я понял, что речь идет о сектантах-самосжигателях. Триумф Путилина был полный.